Глава 55. пятая. Я понимаю, что что-то не так слишком поздно. Непозволительно поздно на самом деле. Я не мог позволить себе эту роскошь. Я должен был. Обязан. И тут мне прилетает удар от Сергея. Люди и оборотни вокруг в шоке. Я чувствую отголоски их эмоций. Слишком они громко думают и удивляются. А я сам слишком настроен на окружающее меня пространство, что не успеваю приглушить ощущения и тону в какафонии чужих эмоций. «Ха-ха-ха! Я сломил великого Аарона!» — Смеется Сергей. «А все думали, что я не смогу. Даже моя команда!» Моя тревога никуда не зевается. Наоборот, она становится сильнее. Во мне зудит уже буквально все, каждое мое нервное окончание, а я все никак не могу определить источник беспокойства. Ну, не Сергей же со своей шоблой в самом деле. Нет, ощущение катастрофы, того, что я опоздал, никак не связано с этими разборками. Кстати, Сергей, мозг настойчиво советует поставить его на место раз и навсегда причем побыстрее и тогда я смогу решить сразу две проблемы: избавлюсь от настойчивого приставания этого таракана, решившего, что он круче меня и смогу бросить все ресурсы на то, чтобы определить причину своей тревоги. Да иди ты! Встаю на ноги и пары легких ударов отправляю на землю уже Сергея. Мои люди и союзники вздыхают с облегчением. Я физически чувствовал, как они начали жалеть секунды ранее, что примкнули ко мне. Что поделаешь? В нашем мире сила решает все, если не больше. Надоел уже, если честно. Зудишь и зудишь, зудишь и зудишь. Наношу удар за ударом по противному таракану, коим считаю Сергея, и приговариваю дальше. «Зудишь и зудишь, зудишь и зудишь. Ты комар или муха, чтобы постоянно так себя вести?» Вокруг нас с Сергеем раздаются смешки. Сначала тихие, а потом все сильнее и громче. Мне все равно, если честно. А вот Серега меняется в лице. Он ненавидит быть посмешищем. «Я тебе покажу, какой из меня комар!» Рычит он и кидается на меня, пытаясь выполнить свой фирменный захват. Сергей отлично мимикрирует под медведя. Повадки у них в бою одинаковые. Да только после того, как я повстречал Анну, я стал гораздо сильнее. Еще и эта тревога она не дает мне отвлекаться на прочие вещи, тем самым помогает одолеть врага, практически не напрягаясь. «Что-то случилось с Анной?» — мелькает у меня в голове мысль. Тревога, наконец-то, оформляется в слова. Дышать становится труднее, но мои руки наливаются дополнительной силой и практически играючи отражают очередную атаку Сергея. Кажется, еще минут десять подобной демонстрации силы, и группа поддержки Сергея переметнется ко мне, сдавшись без боя. Как я уже упоминал, сила это все в нашем мире. Дурак Сергей, что предложил решить наши разногласия вот так, один на один перед зрителями из наших же людей, используя в качестве оружия только собственные кулаки. Да нет, не может быть, чтобы что-то случилось с Анной. Она ведь в убежище. Оно надежная Я точно знаю. Я лично его закрывал. Оно откроется только если сработает аварийное питание. И то потом снова закроется через пять минут. Успокаиваю себя. Вернее, пытаюсь мыслить логически. Очень расслабляет, будучи в драке. Интересное ощущение. Единственный, кто в курсе, как работает энергообеспечение дома, это Михаил. Но он не сделает ничего дурного. Замираю на секунду и вновь пропускаю удар. Вернее, добровольно даю Сергею себя задеть. Да нет, быть не может такого. Но моя тревога уже буквально разливается соловьем, а это верный признак того, что я таки нашел причину ее появления. «Так, ладно, ты меня утомил», — произношу, стараясь сохранять спокойствие. «Поигрались и будет». «Наношу несколько сильных ударов. Я победил. Это видят все. Едва ли ты жаждешь умереть. Да и совет оборотней будет недоволен. Давай-ка расходиться. Захочешь устроить матч-реванш? Звони. Только не в ближайшее десятилетие. Думаю, все, и ты, народ вокруг, поняли, что я выше, красивее, сильнее и так далее. Да и дела у меня есть, Сергей, пошатываясь, поднимается на ноги, старается сохранить остатки своего достоинства. Признаю, ты сильнее. Значит, не лжет молва. Ты действительно встретил ее? Истину. Жаль, никто не купился и не вытащил ее из дома. А я так надеялся тебя ослабить, усмехается Сергей. И тут все становится на свои места.